Глава 35. Филипп. Все эти дни после ранения Андре я не находил покоя. Винил себя, что оставил его одного в башне. Будь я рядом, ничего бы не случилось. Да и Андре не сумел достать только потому, что брат был подавлен после ссоры с Надин и мало на что обращал внимание. Иначе, уверен, судьба Денни была бы незавидной. Конечно, глупо махать мечом после того, как окончен бой. Можно бесконечно долго размышлять, что было бы, если бы. Но случилось то, что случилось. Этого не изменить. Осталось только смириться и сделать все, чтобы не повторить ошибок прошлого. Мы и сделали. Дом перевели почти в осадное положение, папа усилил защиту в несколько раз, и теперь только взрослые члены семьи и один доверенный слуга Жерар могли провести сквозь защиту посторонних. Мама прошлась по комнатам с защитной магией, начертила дополнительные заклинания. Анри тоже приложил магию к защите. И теперь дом напоминал крепость. Однако мы по своему опыту знали, что нет непробиваемых щитов. Да и сам Андре рвался в башню пустоты. И я его понимал. В какой-то степени он привык быть один, ни от кого не зависеть, а в нашем доме, наедине со своими мыслями, можно было остаться только где-нибудь в подвале. Тем вечером, достаточно душным и жарким, мы с Андре сидели в его комнате. Точнее, Андре полулежал, он только начал самостоятельно добираться до двери спальни, а я сидел в кресле и рассказывал последние городские новости. Их было не так много». Но брату было скучно, и я развлекал его как мог. До того самого момента, пока на него откуда-то из пустоты не прыгнул большой белый волк. «Вилли!» — вскрикнул брат, пытаясь столкнуть с себя волка, который уверенно выплясывал у него на ребрах. «Ты раздавишь меня!» «Прости!» — наш гость все-таки спрыгнул на пол, обращаясь в человека. «Пьер сказал, что тебя ранили. Я даже не знал». «А что бы изменилось, если бы знал?» — угрюмо спросил Андре. «Пришел бы раньше. Как ты себя чувствуешь?» «До того, как ты потоптался по мне, было неплохо», — усмехнулся брат. «А Вилли виновато опустил голову. Но жить буду. Так что не расстраивайся раньше времени». Вилли повертел головой по сторонам, нашел стул и сел. «Рассказывай», — потребовал Вилли. «Да что рассказывать?» Андрей явно мечтал избавиться от столь пристального внимания и в то же время радовался Вилли. Странно, но я уже давно не удивлялся характеру брата. Даже привык. Какой-то тип пробрался в башню пустоты и пытался меня убить, лишив магии. Уже во второй раз, в первый раз с помощью яда, за несколько дней до этого. Ты знаешь, кто это? Имя знаю, больше ничего. Ну и мотив. Где искать этого типа, понятия не имею. Наверное, папа с Пьером тоже его ищут. Задумчиво добавил Вилли, а я начала опасаться. Как бы не сболтнул чего лишнего. А может, его можно вынюхать? Если бы мы пошли в башню? Пока к Андре не вернется магия в полном объеме, в башню он не пойдет, вмешался я. А ты тем более. Поэтому... Отставим этот вариант до лучших времен. Идет. Вилли насупился. Он жаждал действий, а я хотел, чтобы мои родные были в безопасности. Но, видимо, зря надеялся. В дверь постучали, и на пороге замерла Полли. «А, Вилли, вот ты где!» улыбнулась она, обнимая мигом кинувшегося к ней парнишку. Этьен написал, что ты можешь остаться на ночь у нас. «Ура!» — радостно вскрикнул тот, А мы с Андре переглянулись, сразу поняв, что покоя теперь не видать. Но Вилли всех вокруг заражал хорошим настроением, и спустя полчаса мы дружно смеялись, а Вильям рассказывал о своих младших сестрах и братьях. Волчонок фыркал, пыжился, но было заметно, что он все равно их любит и фыркает из вредности и упрямства. Полли раза три пыталась увести Вильяма спать во вторую гостевую. Однако он наотрез отказался уходить, вытеснил меня из кресла. «Да там и уснул. Пусть спит», — шепотом сказал Андре. Я кивнул и тихонько вышел из комнаты. Зато когда заглянул утром, обнаружил, что Вилли стало тесно в кресле. Он обратился в волка, вытянулся на полу во всю длину и мирно посапывал. Решил не будить ни его, ни Андре и занялся своими делами. Вечером мы должны были встретиться с лис, а до вечера надо было набросать план занятий на лето с курсантами «Черной звезды», чем я и занялся. К завтраку проснулись все и дружно собрались в столовой, за исключением Андре и Вилли. Брат по понятным причинам избегал семейных встреч, а Вилли остался с ним, чтобы не было скучно. При этом Андре оказался страшно разборчивым в еде, И кухарка готовила ему отдельно, потому что бороться с ним все устали. Мама махнула рукой и приказала сделать так, как он хочет. После завтрака я вернулся к конспектам и ушел в них с головой. Часы до полудня пролетели мгновенно. Странно, что Этьен до сих пор не явился за старшим сыном. Мысль мелькнула и пропала. А затем солнечный день вдруг прорезал удар колокола. Темного колокола. Сердце замерло от всколыхнувшегося страха. Но за первым ударом послышался тревожный перезвон. И только потом еще один удар. Не траурный, но сигнал тревоги. Я вылетел в коридор. У Роберта что-то случилось. Надо срочно ехать туда. Пронесся вдоль дверей и едва не сбил с ног Андре. «Что случилось?» — спросил тот. «Не знаю». «Попробую из экипажа связаться с Робом и Анри», — ответил я. «Судя по всему, нападение. Подожди, я с тобой. Еще чего. Может, наш враг только этого и ждет?» «Нет, будь здесь. Но мы с Вилли могли бы провести тебя быстро через пустоту. Хотя, если тебе не надо...» Шантажист еще нашелся. «Манипулятор, чтоб ему. Себя-то в зеркале давно видел, несостоявшийся призрак» который, к тому же, щеголял одеждой с моего плеча. Пусть скажет спасибо, что размер почти тот, что надо. Так как?» – из-за спины Андре спросил Вилли. «Идем». «А ты точно?» Я хотел спросить, точно ли у Андре хватит магии, чтобы довести нас до нужного места. Но раньше, чем успел, уже ухнул в пустоту с головой и вел нас не Андре, а Вильям. Нам оставалось лишь держаться за мохнатую шею нашего провожатого, чтобы минуту спустя шагнуть в коридор темного магистрата. «Ничего себе!» — проговорил тихонько. «Я тоже не терял времени даром», — не упустил случая похвастаться Вилли, меняя постась так быстро, что сам момент перехода я давно уже перестал замечать. «Пустота меня не трогает. Говорит, белые волки нужны. Поменьше с ней разговаривай» посоветовал я, Андре промолчал. Он будто прислушивался к чему-то, а затем свернул к кабинету Роберта. Я удивился, а потом вспомнил, что брат знает все три башни, как свои пять пальцев. Подарок из прошлого, в котором мы были по разные стороны. Я обогнал его, на всякий случай поднял щит и толкнул дверь. Кабинет Роба выглядел так, будто по нему прошелся смерч. Мебель была перевернута и разломана. На полу осела какая-то труха. Но самое страшное. Бурые пятна, которые покрывали ковер у стола. И если бы не звон темного колокола, предположения были бы еще страшнее. «Вейран, тебе жить надоело», — послышался за спиной голос Роберта. «Зачем полез раньше тайной службы?» «Роберт», — обернулся я, оценивая потрепанный внешний вид темного магистра, и перебинтованную руку. Сквозь бинты немного проступила кровь. Видно, рана была глубокая, либо Роб не дал целителям закончить свою работу. Что произошло? — За мной, — скомандовал тот, но Вилли замер посреди комнаты, будто принюхиваясь. — Странный запах, — сказал он, — пахнет травами. Да потому что меня, как и магистра пустоты, пытались лишить сил. О, а вот и магистр, — — Роберт заметил Андре. — Мы-то думали, вас уже не увидим, господин магистр. Хотя и до этого-то не видели. Роб, не время для ссор. Я испугался, что Андре кое-кому укоротит язык. Но он казался спокойным и вместе с Вилли разглядывал место происшествия. — А ты что здесь делаешь? Точнее, вы оба. прогремела от двери. Я обернулся, чувствуя, что вечером получу хорошую взбучку, потому что на пороге... Замер Анри. Похоже, он тоже пришел через пустоту. Или был поблизости одной из двух. «Ну, раз уж мы в кои-то веки все в сборе, прошу за мной», — сказал Роберт и пошел к выходу. «Стража, я приказал никого не впускать в кабинет. Что за халатность?» Пока Роберт распекал своих подчиненных, Анри подошел к нам. «Что? Жить надоело?» — спросил он недовольно. «А если бы это была ловушка?» Когда выходит, тебе надоело», — прищурился Андре. «Я на тебе что-то даже стоящей защиты не чувствую. Поговори мне еще. В следующий раз вытаскивать не стану». А я и не просил. «Тихо вы оба! не выдержал я. «Роберт чуть не погиб, а вы выясняете отношения. Идем уже». Мы миновали лестничный пролет и попали в чей-то кабинет, который поспешно освободили для магистра. Роб упал в одно из кресел. И поморщился от боли. «Помочь?» — спросил Анри. «Не стоит. Целители уже посмотрели. Жить буду», — ответил Гейлен. «Тогда рассказывай», — поторопил Анри. Вилли кресла не досталось, и он забрался на подоконник. андрей сел рядом с ним. «Да, хорошая подобралась компания. Видел бы нас Этьен -де Реаль. У кого-то были бы синие уши». «Да что рассказывать?» — вздохнул Роб. Записался на личный прием какой-то парнишка. Его обыскали, магически проверили. Ничего. А как только вошел в кабинет, раздавил какую-то склянку. И как только пронес. Охрана закашлялась. Я тьму призвал. И едва не достал ведь его урода. Только он атаковал как-то хитро. Убить точно не пытался. Но ударил ножом в руку. Вот, Роберт продемонстрировал повязку. «А затем тут же сбежал», — продолжил он, «будто сквозь землю провалился, потому что он приходил не убивать», — вмешался Андре, «а именно за кровью, чтобы с ее помощью снять печать». «Если я правильно понимаю, теперь визита стоит ожидать Анри. Светлая башня всегда рада гостям», — усмехнулся старший брат. «Пусть попытается. Я бы не был так самонадеян. Если этот Дэ не обошел пустоту», то о чем еще говорить? Может, о том, что магистр его проворонил? Вилли тихо зарычал. Он всегда терпеть не мог скандалы, вот и сейчас вмешался до того, как братья поссорятся. И вот зачем язвить? Анри ведь спас Андре жизнь, оба это понимают и продолжают изводить друг друга. Хотя мы с Робом во время учебы общались так же. «Успокойся», — обернулся к нему Роберт. Это они так выражают любовь и уважение друг к другу. Мы переглянулись и едва сдержали смех. А вот спорщики, кажется, ничего не поняли. «И что будем делать?» — спросил я. «Усилим защиту светлого магистрата», — ответил Анри. «Но ты бы о себе подумал, если Дэнни пораскинет мозгами, догадаться, чьи еще печати там присутствуют, не так уж сложно. Поэтому посиди-ка ты дома, братишка». «Только вместе с тобой», — ответил я. «Я магистр, и не могу. Мне венец из тайника достать», — перебил его. «Не надо». Брат тут же угомонился. Я понимал, что Анри боится за меня, и для него я так и остался несмышленным младшим братишкой, ребенком. Тот факт, что я уже взрослый, мои родные упрямо игнорировали. Нужно найти ту тварь, пока он не завершил свой ритуал» сказал роберт вот это действительно необходимо вдруг вилли соскочил с подоконника пробормотал кажется мне пора ребята вы со мной и стоило нам отказаться как он обернулся волком и нырнул в пустоту а минуту спустя я услышал знакомые шаги к нам пожаловал этиенндер реаль добрый день господа магистры окинул нашу компанию суровым взглядом и филипп я закусил губу Этьен умел расставлять приоритеты. «Да, я не магистр и не стремлюсь им стать, но обошелся бы и без отдельного обращения». «Здравствуйте, герцог Дориаль», — ответил Анри. «Какими судьбами в темном магистрате?» — услышал колокол. «Я был неподалеку и хотел попросить, чтобы мне позволили взглянуть на место преступления, ведь сюда наведался тот же человек, что и в башню пустоты. Вы проницательны, герцог». — ответил Андре. — Но не думаю, что вы хоть что-то найдете, кроме запаха трав. Мне кажется, так преступник сбивает нас со следа. — А вы профессиональный сыщик? — поинтересовался Этьен. — Нет, но... — Так предоставьте это дело профессионалам, магистр. — Вот так просто, магистр. Дориаль подчеркнул, что не знает, как обращаться к Андре. А они-то что не поделили? До сих пор злится, что Вилли скрывался в башне пустоты Так это к Вилли вопрос, не к Андре? Или они еще тогда мило побеседовали? Андре намек тоже понял. Его глаза угрожающе блеснули, но стоит отдать брату должное. Он промолчал. «Идемте, я провожу вас, герцог», вмешался Роберт, чтобы не дошло до кровопролития. «Вы со мной?» Конечно же, мы потащились с ним, чтобы услышать то же самое, что от Вилли. «Сильно пахнет травами». — Не пойму, куда смотрела охрана? — возмутился Дориаль. — Денни как-то отвел им глаза, — ответил Анри, и едва не провернул тот же фокус, что в башне пустоты. Роберт легко отделался. — Просто Роберт ему не нужен, — откликнулся Андре. — Я имею в виду, что он не собирался его убивать. — Меня этот Денни не любит больше. — Есть причина, — поинтересовался тиен Филипп, — обернулся ко мне Андре, — Передай, пожалуйста, его светлости, что причина есть. Но с псом магистрата я ей делиться не собираюсь». Этьян вспыхнул. «Да, давненько мы не слышали этого прозвища». «А если у него есть какие-то вопросы, — продолжил Андре, — то пусть вернется на оставленный пост, и тогда у него появится право спрашивать. Теперь же я предпочту вернуться домой. Мы с тобой», — угрюмо ответил Андрей. «Надо спокойно сесть и подумать». «Роберт, если будут новости или идеи, ты знаешь, где нас искать. До свидания, герцог Дориаль». «До свидания, магистр Вейран», — ответил Этьен и остался с Робертом, а мы спустились на первый этаж. «Вилли ушел. Как будем домой добираться?» — спросил я. «Через пустоту, если магистр позволит», — ответил Анри и покосился на Андре. «Идите как хотите», — откликнулся он. «Тогда за мной». Взметнулся серый туман, и Анри шагнул туда первым. Нам оставалось только последовать за ним, чтобы миновать владение пустоты, так и не встретив их хозяйку, и очутиться перед дверями нашего дома. А ведь обычно Анри избегал использовать магию пустоты. Его свет был силен, а вот та мощь, которую когда-то дала пустота, стала куда слабее. «Отдыхайте», — на ходу проговорил Анри. Вечером сядем и постараемся найти выход из сложившейся ситуации. Пока у каждого из нас есть время подумать. «Тебя кто-то назначал главным?» – поинтересовался Андре. «Ну, не тебя же. Лично тебе я бы порекомендовал сейчас прекратить геройствовать, пройти в свою комнату и отдохнуть, и лежать еще дня три минимум, а потом уже отправляться на подвиги. Это я тебе как целитель говорю, а я отвечаю – катись к демонам». Мы вошли в дом и тут же столкнулись лицом к лицу с отцом. Похоже, нас ждали. И, судя по выражению папиного лица, он был крайне зол. Андрей спокойно прошел мимо. Еще бы. Это точно не по его душу. Кому придет в голову отчитывать светлого магистра? А мы с Андрей остались. И где вы были? Сурово спросил отец. В темном магистрате, ответил я. У Роберта проблемы. Я знаю перебил он. «А теперь скажите мне оба, зачем вам головы на плечах? В темном магистрате разве перевелись маги, что без вас двоих там не обойтись? Понести тон, графейран, жестко ответил Андре. Не дерзи. Ладно, филиппс его магией. Тебя-то куда понесло? Предлагаешь снова по кусочкам собирать? Я не просил меня спасать. Андре все больше хмурился, а мне хотелось испариться» потому что отцу не объяснишь, что двадцать это двадцать а не три года». «Не просил он. Предлагаешь снова нарушить равновесие?» «Конечно. Тебя ведь только равновесие интересует. С какой то стати? Вроде бы ты не магистр. Зато ты, да, и Анри тоже. И Фил с этим демоновым равновесием связан. По-твоему, мне должно быть все равно?» «Нет, тебе должно быть. Никак». «Может, вы не будете ссориться?» — попытался развести их по углам. «Пап, ну ничего же не случилось?» «Еще не хватало, чтобы случилось!» Когда отец упирался во что-то, его было не остановить. «Знаете что? Пойду-ка я пройдусь». Андре резко развернулся к двери, вот только открыть ее не смог. «Что за шутки? Думаешь, я через пустоту не уйду? С твоим уровнем магии уползешь, а не уйдешь» учитывая, сколько сегодня потратил резерва без необходимости. Марш к себе! Это что еще такое? На лестнице появилась мама. «Мальчики, вы вернулись? Отдохните немного и будем обедать». «Виктор, можно тебя на пару слов?» Теперь хмурился папа. Оставалось надеяться, что они не поссорятся. Случалось подобное крайне редко, но если начинали, то длилось это долго. «Идем». — сказал я Андре. — И не обращай на папу внимания. Он не со зла. Просто беспокоится. О вас. Обо всех. Безумный денек. К счастью, в комнате Андре нашелся Вилли. Он тут же засыпал его вопросами и отвлек. А я прошел к себе. Что же теперь делать? Как защитить Анри? Дэнни ведь все равно придет за ним. Конечно, магия Анри сильна, но и Андре ведь тоже. И Роба. «Надо что-то придумать. Только я до сих пор не знал, что...»